Трифонов Кормер. Двойное зеркало антисоветского человека. Том с повестями «Старик и другая жизнь» 1980 года, издание, я видел в обложках разного цвета. Не хватало, вероятно, единого обложечного материала, поскольку тираж книги — 200 тысяч. У нас дома кирпичного окраса. Учась в старших классах школы, я, конечно, на эту книгу не обращал внимания. А когда мне было двадцать, Пудлит расщедрился на собрании сочинений Трифонова, настоящее, эткое, благородно-советское, в обложке болотных тонов. Тираж 130 тысяч, вроде бы большой, но рассчитанный на то, чтобы удовлетворить исключительно спрос интеллигенции, не замахиваясь на большую аудиторию. Но вот что важно. Толчком к чтению этих томов стала публикация в литературке в сентябре 1985-го фрагмента из незаконченного романа, который потом станет известен как «Исчезновение». Именно по этим строкам, набранной литературкинской шрифтовой гарнитурой, я понял, что это мой писатель, и я прочитаю его всего. А совсем недавно мой друг подарил мне скромное сокровище из своей библиотеки, сборник ранних рассказов Трифонова, в основном его туркменского периода. Сборник «Цвета оранжевой пустыни». Подписан к печати в июне 1959-го, автору 34 года. Редактор Фогельсон, тот самый, который в Большом Гнездниковском, В издательстве Советский писатель будет редактировать поэзию. Прежде чем понять эпоху, её надо описать. Один из немногих оставшихся доступными ключей к пониманию людей застоя, проза Трифонова. Жизнеспособность советского общества и тех его элементов, которые почти не тронутыми перекочевали в сегодняшний день, кажется загадочной. Трифонов показал, что никакой загадки нет. Просто люди живут как могут в заданных обстоятельствах, как если бы постоянно решали математическую задачу с условиями, сформулированными не ими. Так большинство жило тогда, так же живёт и сейчас, что, собственно, и является простым объяснением тотального и банального конформизма. В эпоху позднего СССР повезло два выдающихся русских романа XX века Исчерпывающе описали эту эру во всяком случае её городскую культуру. Во времени и месте Юрия Трифонова предявлены для грядущих поколений люди мейнстрима, а в наследстве Владимира Кормера антисоветская среда. И Трифоновы, и Кормер из поколения навеки обожжённого насилием, страхом, несправедливостью. У обоих были репрессированы отцы, оба рано умерли. Они не вышли из шинели Сталина, а ушли из неё. Изживание государственного террора стало конституирующим свойством их поколения, точнее даже поколений, потому что Кормер моложе на 14 лет. И предметом рефлексии в прозе. Трифонов стал бытописателем советского среднего класса, которого, казалось бы, вообще не касался политический выбор. Зато из быта выростали моральные дилеммы, в основном возникавшие на почве обладания недвижимостью, в повести обмена и старик. К 1960-м, 1970-м уже было что передавать по наследству и чем владеть. Этот класс, как мы помним, был зло прозван Александром Солженицыным образованченный. Он разрастался, оставаясь социальной основой режима, внутри которого всё было для блага человека, всё во имя человека. И в то же время в нём зрела внутренняя готовность к переменам, которых в свою очередь страстно желали герои Кормера, запутанные не меньше трифановских персонажей в взаимных склоках и моральных вызовах бунтари, метавшиеся в поисках правды почти в прямом смысле между будуаром и малельной. Время и место, энциклопедия советской жизни. Наследство тоже энциклопедия, но полный свод жизни антисоветской. У каждой из этих социальных страт свои координаты успеха, своё демонстративное потребление. Герои Трифонова рвутся встречать Новый год в ресторане в ВТО. Герои Кормера стремятся быть ближе к отцу Владимиру, в котором легко угадывается отец Александр Мень. А советский и антисоветский секс, советская и антисоветская любовь, советские и антисоветские предательство и распад, оказывается, ничем не отличались друг от друга. Не обязательно было быть бунтарём, чтобы сосуд за сосудом, артерию за артерией описать кровеносную систему советского общества, его корни и крону. И ни Трифонов, ни Гормер никому никаких уроков не преподавали выводов не делали. Это была чистая литература. Чтобы обличить сталинизм, достаточно было показать мальчишскую боль, но именно так, как это сделал Трифонов, во времени и месте. Надо ли вспоминать о солнечном, шумном, воняющем, весёлой и правозной гаре в Пероне, где мальчик, охваченный непонятной дрожью, держал за палец отца и спрашивал: "Ты вернёшься к 18-му?" Надо ли вспоминать об августе, который давно истаил, как след самолёта в синеве? Надо ли о кусках дёрна, унесённых течением, обостроконечных башнях из сырого песка, смытых рекой? Надо ли всё это? Отец Саши не вернулся из Киева никогда. Мальчик Саша вырос, состарился и умер. Поэтому никому ничего не надо. Надо ли говорить, что глагол умер? Цензура вымарала из времени и места. Свет увидела фраза «вырос и давно состарился», и Трифонов и Кормер показали городское общество, общество демографического перехода из деревни в город. И город у них подлинный, чего, как теперь вдруг стало понятно, нельзя было сказать о деревенской прозе, которую боготворила та же самая, образованщина, видевшая в ней правду, хотя это была когда правда, когда полуправда, а когда и миф. Есть архив в спрессованное время, а есть оживающая память о времени и месте. Археологии советского времени даже и копать глубоко не надо. Можно просто снять книгу с полки. Хотите в 1970-й? Пожалуйста. В Москве люди ходили в пальто, Шофёр такси сказал, что холода и дожди весь месяц. Сады помёрзли, на рынке молодая картошка — полтора рубля килограмм. 1971-й. Несколько штрихов стоящих томов исследований по демографии и экономической истории. А Москва катит всё дальше через линию окружной, через овраги, поля. Громоздит башни за башнями и по утрам на перронах метро. И на остановках автобусов народу гибель, с каждым годом всё гуще. Леле удивляется: "И откуда столько людей? То ли приезжие понаехали, то ли дети поворостали?" В нашей эпохе нет своих Трифанова и Кормера. Это неописанное время, возможно, оно неописуемое. Но есть ощущение, что и время само пыжится и что-то из себя изображает, и сама литература об этом времени. Или мельчит мигает твиттером и тик-током, или Снабески брюжит, усложняя простое, и умножая пустые сущности. Хотя надо всего-то поставить перед постсоветским человеком зеркало, появится вку запах, тактильные и визуальные впечатления, Такие, например, дождь лил стеной, пахло озоном. Две девочки, накрывшиеся прозрачной клеенкой, бежали по асфальту босиком. Где сейчас эти девочки из 1978-го? Бегут ли по асфальту босиком? Даже о небывалой московской жаре лета 1972 -го года мы можем узнать исключительно у Трифонова. А кто нам оставит стилистически безупречные свидетельства о дикой жаре 2010-го, а, может, и не надо нового отчета, достаточно старого. И однажды в конце августа как будто лопнула струна, жара прекратилась, но те, что остались живы, испытали необычайную бодрость и как бы наслаждение жизнью. На третий день все забыли о недавних мучениях, чему помог зарядивший с утра мелкий сеявшая осеннюю скуку дождь. И сегодняшнего постсоцреалистического, постмодернистского, постсоветского, постчеловека можно описать романами и повестями Трифонова. Как наше время не кичится своей уникальностью. Человеческие дилеммы и развилки те же самые. Возмущался же текстами Юрия Валентиновича редактор из серьёзного журнала выведенный им в рассказе вечные темы из цикла о прокинутый дом всё какие-то вечные темы последняя фраза в неоконченной рукописи последнего романа исчезновение но прошло много лет прошло много лет и как и прежде человек расчеловечивается адаптируясь к обстоятельствам и расчеловечивая других Но этот Трифонов описал, обращаясь к опыту сталинских времён. А сегодня мы вдруг узнаём из себя в всех персонажах. Неясные мотивы тех, кто стали хозяевами жизни в 1930-х, Юрий Трифонов всё объяснил в итоговом исчезновении. Радостное чувство власти, но не грубой полицейской, а истинной тайной, имеющей близость к року и божественному промыслу, тончайшее наслаждение, ради которого единственно стоило бы жить, ибо все прочие оргазмы жизни так или иначе доступны миллионам, как общий городской пляж в Ялте. И банальное зло, воплощённое в взурядном оттирающем скипидаром масляную краску с рук Рядовом НКВДшнике, который после произведённых обыска и ареста вдруг начинает по-свойски рассказывать. «Я, видишь, с дежурства прямо к тёще в Павшино. Женка у ней сейчас. Всю неделю не виделись. Какой недель больше?» И тут же рядом гибель богов. Собственно, вся история ВКПБ, КПСС — это история распада кланов, сначала обустроившихся, крещеня в этом Рембрантовском сумерки квартиры в доме на набережной окнами на дробящееся отражение Кремля в Москве-реке а затем исчезнувших и пожравших друг друга с механической жестокостью термитов и никто никогда не замечает распада социальной ткани который происходит под носом На юге в XIX кипела какая-то нелепая весёлая жизнь. Туда съехалось много интересных людей: артисты, писатели. Выходил журналчик "Данская волна", рестораны в Новочеркасске были полны. Всё уже трещало и рушилось, но люди не понимали. Я перечитываю Трифанова "Насквозь", кроме быть может студентов от близка костра, и ни разу не дочитал до конца книгу творческого кризиса утоления жажды и статей раз 5-6 лет для того, чтобы сверить часы, освежить понимание людей и не столько советской, сколько постсоветской эпохи. Трифонову скоро сравняется 100 лет. Много, потому что век это впечатляет. И до странного мало, потому что он описал людей живших десятки лет тому назад, а оказалось, что предъявил миру нас сегодняшних. И все по той причине, что, как он написал «за четыре месяца до смерти, в свой необычайно продуктивный период, когда были закончены время и место, опрокинутый дом и летело к концу исчезновения, нить одна. Она состоит из любви, смерти, надежд, разочарований, отчаяния, И счастье, краткого, как порыв ветра.